Троичный Бог Свидетельство Библии Бог христианской церкви есть Бог исторического опыта, в отличие от верховного существа, умозрительных гипотез и абстрактных рассуждений. Именно церковный опыт свидетельствует о том, что Бог открывает себя в истории не как простая единичность, не как автономная монада или индивидуальная природа, но как троица – Три ипостаси, вполне различные в своей инаковости по отношению друг к другу, но обладающие общей природой, волей и действием. В еврейской традиции, зафиксированной в ветхозаветных книгах Библии, мы отчетливо видим неоднократные попытки приблизиться к тайне Троицы, выразить интуитивное предчувствие истины о троичном Боге. Так в описании акта творения, согласно которому мир был создан божественным словом, творческим волеизъявлением Бога, наблюдается удивительный факт, когда речь заходит о сотворении человека. Этот замысел выражен в библейском тексте в форме множественного лица, как некое совместное решение нескольких лиц. «Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему». Бытие, глава 1, стих 26. Другой пример: когда Бог является Аврааму возле Дубравы Мамре, тот видит перед собою трех мужей, но без колебаний обращается к ним так, словно видит одного человека. И явился ему Господь у Дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатер во время зноя дневного. Он возвел очи свои и взглянул, и вот три мужа стоят против него.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 Христос говорит ученикам о Боге Отце Своем и о Духе Божьем Параклете, Утешителе. Трое из учеников, Петр, Иоанн и Иаков, удостоились услышать глаз Бога Отца на горе Фавор и были осенены сияющим облаком, в котором явился Святой Дух. Также Иоанн Предтечи и его ученики слышали в момент крещения Христа в Иорданских водах глаз Отца, подтвердивший Бога сыновство Иисуса, и видели сошедшего на Него Духа в образе белого голубя. Во всех подобных случаях речь идет о непосредственном чувственном опыте, неограниченном, однако, никакой-либо одной определенной формой явления божества – ни строго заданными условиями его восприятия людьми. Вот почему этот опыт с таким трудом поддается словесному описанию и образному представлению. То Библия говорит о гласе, пришедшем с неба, Евангелие от Иоанна, глава 12, стих 28. То о схождении Духа Божия из отвершихся небес, Евангелие от Матфея, глава 3 стих 16, Евангелие от Марка, глава 1 стих 10, то о светлом облаке, осеняющем учеников, Евангелие от Матфея, глава 17 стих 5, Евангелие от Марка, глава 9 стих 7, Евангелие от Луки, глава 9 стих 34, то о порыве ветра и огненных языках, почивших на апостолах, деяния, глава 2 стихи 2 и 3. В живом опыте и проповеди первой апостольской общины явственно выступает учение самого Христа о Троичном Боге. Христос, как Сын, отличен от Отца. Он пришел в мир во имя Отца, чтобы творить волю Отца и соблюсти заповеди Отца. Евангелие от Анна, глава 5 стих 43, глава 4 стих 34, глава 5 стих 30, глава 15 стих 10 чтобы прославить отца на земле, открыть имя его человеком и совершить дело, порученное ему Отцом. Евангелие от Анна, глава 17, стихи с 4 по 6. Иисус обращается к отцу с молитвой. Евангелие от Матфея, глава 11, стих 25. Глава 26, стих 39. Евангелие от Анна, глава 17, стихи с 1 по 26 и предает в Его руки Дух Свой в момент смерти на кресте». Евангелие от Луки, глава 23, стих 46. Но в то же время Христос утверждает «Я и Отец одно, все, что имеет Отец, есть Мое». Евангелие от Анна, глава 10, стих 30, глава 16, стих 15. Отец и Сын являют собой нерасторжимое единство, оставаясь при этом двумя разными личностями. Так Христос молится Отцу о Своих учениках и последователях следующими словами. «Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне и Я в Тебе, так и они, да будут в нас едино, как мы едино». Евангелие от Анна, глава 17, стихи 21 и 22. Столь же явно Христос отличает и от Отца, и от Себя Самого третье лицо, Святого Духа, который есть Дух Истины, параклет-утешитель. «Сын предвещает ученикам, что Святой Дух будет свидетельствовать о Мне» Евангелие от Анна, глава 15, стих 26. «Что Он научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам» глава 14, стих 26. Наставит вас на всякую истину, глава 16 стих 13. Однако, как Сын ничего не может творить сам от себя, глава 5 стих 19, так и Дух истины не от себя говорить будет, глава 16 стих 13. Но по словам Христа, Он прославит меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам, глава 16 стих 14. Знаменательно, что в новозаветном тексте сам способ выражения неоспоримо указывает на три разные личности, три божественных лица, которые в то же время не существуют отдельно друг от друга. Лица троицы не обладают обособленным бытием, не обнаруживают сущностной автономии. Напротив, из слов Христа явствует нерасторжимое единство, жизни, воли и действия, Бога Троицы, трех божественных лиц. Таким образом, Отец – тот, кто порождает Сына, следовательно, Отец есть источник и причина Его существования, как Сына и Божественного Слова, Логоса. Но Отец является также источником и причиной существования Святого Духа. Если Сын представляет Собою Слово Божие, то Параклет есть Дух Божий, который от Отца исходит. Евангелие от Анна, глава 15, стих 25. Который имеет свое начало, свой источник в Отце. Однако миссия Святого Духа в мир выражает совместную и единую волю при Святой Троице, ее общее действие. Об этом недвусмысленно говорит текст Евангелия, «Утешитель, которого я пошлю вам от Отца» — Евангелие от Анна, глава 15, стих 26. «Я умолю Отца и даст вам другого Утешителя — Духа истины» — глава 14, стихи 16 и 17. «Дух святый, которого пошлет Отец во имя Мое» — стих 26. Свидетельства Писания о единой воле и едином действии трех божественных лиц равным образом относятся и к воплощению Слова, к рождению Бога-человека. Отец посылает в мир Сына, и Дух Святой участвует в Его воплощении, осеняя Деву Марию.